Вокруг него кишела толпа оборванных адептов, словно армада истребителей, защищающая дредноут. Легионам броненосных не было видно конца. Но теперь, когда потрясение, вызванное разрушением стены, начало забываться, уверенность их поколебалась. Появление нового войска теплоземельцев столь же свирепого, как и регулярная, пусть и необученного, заставила могучий поток повернуть вспять. Тем временем предельщики и жители Железной Тучи продолжали уничтожать солдат, пытавшихся пробиться через брешь на равнину, где само присутствие их уже могло принести результат. Крошечные лучники-лемуры стреляли, стреляли, пока кончики пальцев оттягивающих тетиву, не начинали кровоточить. И не усиление паники привело к перелому. Просто в рядах броненосных начали слабеть решимость и воля к победе. Группами и поодиночке они теряли желание биться. Утомленную армию охватывало малодушие. Ощутив это, Теплоземельцы усилили натиск. Сопротивляясь, но уже без прежнего рвения, броненосный народ отступал. Битва вновь переместилась в ущелье. Офицеры-насекомые ярились и угрожали, но ничего не могли поделать. Броненосные теряли боевой дух. А Джон Том перестал бросать копья. Руки его ныли после трудов последних нескольких дней. Битва перемещалась дальше, к входу в ущелье, и уже исчезала из виду. Устало радовался он победе, когда на плечо легла могучая длань. Да так, что молодой человек едва не присел. Он обернулся. Позади стоял Клотогорб. рука волшебника трудно было назвать старческой. Клянусь периодической таблицей, вижу, все вижу. Что видите? Мертвый разум. В тоне Клотогорба слышалась странная смесь смятения и восторга. Он не находится в теле. Жутковатое должно быть зрелище. Нет, он размещен в нескольких емкостях различной формы. Джон Том попытался представить себе этого зомби, но ничего эквивалентного описанию данному чародеям подобрать не смог. Флор слушала, раскрыв рот. Он разговаривает с Эя Кратом, — продолжал чародей глухим голосом, — словами, которых я не могу понять. Несколько емкостей. Значит, этот разум состоит из нескольких. Джон Том все пытался что-то уразуметь. Нет-нет, ум один, но разделен на несколько частей. — А на что он похож? — Вы сказали, в контейнерах? — А уточнить нельзя? — спросила Флор. — Только чуть-чуть. Емкости в основном прямоугольные, но не все. Одна наносит на свиток слова, записывая их магическими знаками и символами, которых я не понимаю. Разум этот издает странные звуки, похожие на речь. Кое-что из стимулов мне знакомо. «Странная надпись. Я смотрю на нее, и она меняется», — волшебник умолк. «Ну, что там? Что случилось?» — поторопил его Джон Том. Лицо клотогорба исказило болезненная гримаса. «Вниз! В панцирь! С шеей струился пот!» «Джон Том!» и не думал, что черепахи могут потеть. Все говорил о том, что чародей испытывает страшное напряжение, стараясь не только не потерять изображение, но и понять его. Эй, ократ! Эй, ократ, увидел, что сражение проиграно. Чародей пошатнулся. Джон Том вместе с Флор едва удержали его на ногах. Теперь он трудится над последним волшебством, над окончательным заклинанием. Он глубоко погрузился в мертвый ум, отыскивая самые могучие проявления. И тот поведал ему нужное заклинание. Теперь он отдает приказы помощникам. Они несут материалы из припасов чародея. Скрич следит за ним. Она прикончит Эйократа в случае неудач. Но он еще сулит ей победу. Материалы. Кое-что я узнаю. Нет, не кое-что, почти все. Но я не понимаю всего заклинания, цели его. Он хочет «Хочет?» Маг-черепаха поднял вверх встревоженное лицо. Джон Том затрепетал. Ему еще не доводилось видеть испуганного клотогорба ни перед массогнев, ни над адом водопоем. Но сейчас старик был не просто напуган, он был в ужасе. «Надо остановить его!» бормотал он нельзя не остановить даже эократ не знает что делает но он я вижу испуган в отчаянии он пойдет на все не думаю не думаю чтобы он сумел удержать какое это заклинание настаивала флор сложное я не понимаю — Пробуйте, хотя бы вслух повторяйте. Клотогорб умолк, и двое людей начали опасаться, что старик более не откроет рта. Но Джон Том встряхнул его и тем привел в сознание. — Символы! Символы говорят — собственность. — И все? — удивилась Флор. — Просто... — Собственность? Нет. Там есть еще кое-что. — Собственность армейской разведки США. Доступ ограничен. Флор глянула на Джон Тома. — Теперь все ясно. Парашюты и тактика, и состав взрывчатки, и сам взрыв, да, наверное, и способы проходки штольни насекомые где то отхватили армейский компьютер потому то к лотогорбу и потребовался инженер чтобы противостоять новой магии эйократа пробормотал джон том а получил он меня и тебя он беспомощно поглядел на девушку ну что будем делать В компьютерах я не разбираюсь. Я понимаю кое-что, но сейчас дело не в компьютере. Машина — это человек или насекомое, но остановить его следует прежде, чем Эйакрат закончит новое заклинание».